В назначенное время в просторном фойе клуба одного ведомства, которое сами его обитатели иногда называют кто просто контора, а кто леспромхоз, собрались гости. 44 человека, включая Геру, который вначале рабел от того, что одних только штанов с лампасами на гостях было одето пар 20, а остальные хоть и носили гражданские костюмы, но выправкой от них несло за версту. И никакая гражданская одежда не могла скрыть их нелегкой и такой, наверное, нужной профессии. Генерал Петя принимал поздравления, а после того, как все пожали ему руку и сложили на специально по этому случаю притараненный пое стол свои подарки, он перезнакомил Геру со своими гостями, среди которых не было никого в Чине ниже, чем у самого генерала Пети. Самое большое впечатление на Геру произвел. Ливийц Каддафи, который в своем парадном белом мундире преподнес генералу Пети подарок от лица всего благодарного ливийского народа, джамахирии и революции. Именно так он и выразился и вручил генералу Пети какую-то джамахерийскую медаль, на что генерал Петя совершенно за пошутил, что хорошо вам, джамахерийцам, медаль отчеканили, и ею откупились. Каддафи смутился, покраснел, сослался на стариковскую забывчивость и извлек из своего белого кителя сертификат на маленькое нефтяное месторождение в Персидском заливе. Генерал Петя и бровью не повел, чем вызвал у не немой восторг и небеспочвенные подозрения. И вопрос в том, что если уж нефтяные платформы не удивляют Петю торпеду, то что тогда лежит на столе для подарков? Играла музыка. Специально приглашенные по этому случаю певцы Юрии, Антонов и Лоза радовали ностальгирующую публику своими бессмертными хитами ⁇ Плод и пройду по абрикосовой ⁇ Официанты, все как один, похожие на парня из Кремлевского бюро пропусков, разносили бутерброды с белугой и крой, водку и коньяк. Шампанское отсутствовало, так как коллектив был исключительно мужским и пузырьками не увлекался. Гера видел, что генерал Петя немного нервничает. Это выражалось в том, как он держал рюмку водки. За круглый поставец, а не за ножку, как все добрые люди в спокойном настроении. И к тому же генерал частенько поглядывал на часы, как свои наручные, так и те, что висели в фае. Наконец, когда прошло полчаса, все перешли в банкетный зал и уселись за стол, Причем Геру генерал Петя посадил через одно пустое место возле себя, объяснив, что здесь кое-кто запаздывающий планируется. Этот запаздывающий, среднего роста и спортивного телосложения мужчина, с густой копной черных волос и в очках, что делало его похожим на иудейского олигарха, появился как-то незаметно, словно бы из ниоткуда, как раз в тот момент, когда все рассаживались по местам. Он ни с кем, кроме генерала Пети, не поздоровался, и то сделал это тихо, так что даже сидящий рядом Гера ничего не услышал, а все, в свою очередь, старательно не замечали опоздавшего и вообще делали вид, что рядом с генералой Петей так и осталось пустое место. Умны, умны были гости нашего Сеченова, знали, что не стоит обижать своим опознанием того, кто постоянно забывал при любом, даже самом искусном гриме, переснять свои часы с правой руки на левую и заменить коллекционный вашерон, выпущенный в количестве одной штуки, на что-нибудь попроще.